Глава двадцать шестая. Котенок. Задача – выжить. Мне не нравилось вообще все. И начавшаяся война между разумными расами, и то, что госпожа Виктория Бастет так подло отнеслась ко мне, поставив мало чем отличающиеся от откровенного шантажа условия и лишив возможности обращаться в человека, и что эта женщина-кошка искалечила девушку-служанку, и что сержант не захватил с собой магический том, по которому я хотел обучаться магии превращений, но особенно меня раздражало и даже бесило то, что верзила хозяин, так легкомысленно остался на ночлег всего-навсего в восьми километрах от полыхающей войной границы. «Кананада» еще слышалась, хотя ее интенсивность и спала к наступлению сумерек. Но даже если шерхи и потеряли приграничные крепости на горном перевале, многочисленные диверсионные отряды невидимок наверняка уже проникли на территории новых фараонов. Избежать этого было невозможно, поскольку линия соприкосновения территорий людей и шерхов тянулась на десятки километров и поставить на всей ее протяженности пограничников с тепловизорами было совершенно нереально. Поместье лысого черепа, основной или даже единственный источник появления прирученных животных у людей, однозначно являлся приоритетной целью для атаки. Я готов был биться об заклад на что угодно, что уже завтра на рассвете или даже этой ночью дом зверолова будет атакован, а все находящиеся у лысого черепа животные истреблены. Это было настолько напрашивающимся шагом, что если бы атаки не случилось, интеллектуальные способности командиров шерхов серьезно бы упали в моих глазах. И неужели сержант не понимает, что шерхи с превеликим удовольствием перебьют заодно и весь оказавшийся в доме лысого черепа отряд неудачников, вымещая злобу за уход восточного гарнизона? Но Верзил война почему-то совершенно не тревожила. Мое переданное через Варю Толмачеву предостережение было проигнорировано, даже высмеяно. Лысый череп верил в своих зубастых охранников и совершенно не боялся атаки, поскольку стайные гончие обладали не только потрясающей скоростью и мощными челюстями, но были способны вскрывать любых невидимок, из-за чего очень ценились в армии фараона. Хозяин дома даже позволил себе язвительные комментарии по поводу сидящей на плече Юлии белой скальной ящерки. Мол, тоже стайное существо, вот только в отличие от его прекрасных гончих совершенно бесполезное. За столом царила атмосфера веселья. Дегустация вин прошла на ура, и оба зверолова находились изрядно на веселе. Общение на профессиональные темы уже давно переросло в философские беседы и воспоминания о былой жизни в прошлом мире. Из-за этой беспечности люди едва не прозевали наступление ночи. Лишь в последний момент, после напоминания одного из слуг, лысый череп все же спохватился и нетвердой походкой направился к двери выпускать из загона своих так разрекламированных стайных гончих. В этот момент все и случилось. Хозяин дома едва успел шагнуть за порог во внутренний двор, как вдруг ахнул и осел на землю. В груди человека-великана торчала сразу дюжина стрел. Как это ни прискорбно, но я не ошибся в своих тревожных предположениях. Нас атакуют. Я заорал дурным голосом, предупреждая людей и моментально ушел в невидимость, быстро переместившись к окну. Во дворе никого не было видно, что, в общем-то, неудивительно, когда тебя атакуют невидимки, хотя вдали у самого загона с гигаваранами я увидел лежащее тело и даже опознал его, несмотря на темень. «Немолодая служанка лысого черепа, помогавшая хозяину кормить многочисленных находящихся на территории животных. А еще я услышал звук шагов множества быстрых ног. Шерхи окружали дом. Приглушенный голос по ту сторону стены произнес «Уберота он швая морта, лысий череп нон в ответа». «Навык чуткое ухо повышен до тридцатого уровня, навык переводчик повышен до тридцать первого уровня». Я понял, что командир отряда шерхов скомандовал кому-то из своих подчиненных встретить лысого черепа на точке возрождения и снова убить. Видимо, не только прирученные животные являлись целью этой атаки, но и сам хозяин дома – зверолов. Его, похоже, шерхи собирались убивать и убивать, пока у человека не закончатся все жизни. Второго, находящегося в доме зверолова, очевидно, ждала та же участь. Я с тревогой обернулся на своего хозяина. Умирать ему было никак нельзя, поскольку одна смерть могла вылиться в целую череду возрождений и смертей на ближайшей известной врагам точки респауна, и так вплоть до окончательного уничтожения персонажа. Нужно отметить, что после смерти лысого черепа хмель с сержанта слетел моментально. Видимо, сказалось высокое телосложение и отличное сопротивление ядам. Мой хозяин надел шлем и бросился к задней двери, закрывая ее. «Успел». Лишь одна выпущенная со стороны двора стрела вскользь ударила человека по костяной броне и рикошетом ушла вверх, со стуком застряв в потолке. «К оружию!» — во все горло закричал сержант, запирая прочную дверь на массивный брус засов. Крик человека совпал с донесшимся воем множества глоток. Ночные бестии появились ровно в срок, и было их не одиннадцать, как еще совсем недавно рассчитывали люди, а весьма и весьма много. А еще... успешная проверка на сопротивление магии. Этот жуткий, пробирающий до костей не то визг, не то крик, нельзя было спутать ни с чем. Малая жуть. Мне впервые удалось не попасть под действия, вызываемые ею паники. Видимо, сказалось большое расстояние, приглушающие звуки стены и подросший интеллект персонажа. Игровая система снова предложила мне выбрать навык защиты от магии, но не до того сейчас было. Ментальную атаку я успешно отразил, а у крылатой твари время перезарядки составляло минуты три. Вагон времени по меркам насыщенного событиями скоротечного боя. Но это я успешно справился с псионической атакой, чего нельзя было сказать о находящихся в комнате людях и парнишке Вэйри. Верзилы орали и бестолково метались по дому. Лишь сержант сохранил рассудок и сейчас пытался успокоить повисшую на его плечах бьющуюся в истерике Варю Толмачеву. А еще почему-то малая жуть не подействовала на Юлю. Девчонка-ветеринар в растерянности стояла посреди комнаты с белоснежкой на плече и с ужасом взирала на творящуюся вокруг панику. «Кстати, если появилась малая жуть, значит напавших на нас шерхов как минимум полтора десятка». Что ж, атакующим тоже наверняка досталось. Я осмотрел двор и с удивлением не обнаружил ни одного проявившегося из скрытого состояния, мечущегося в панике шерха. Что такое? Почему на невидимок магия летающей твари не подействовала? И что это за загоревшиеся вдалеке в темноте многочисленные огоньки? Их было десятка два, как минимум. Вот один из них пришел в движение и метнулся на меня». Я испуганно отшатнулся в сторону от оконного проема. Триньк! Сквозь окно влетела и со стуком впилась в стену стрела с промасленной горящей паклей у острия. И, судя по донесшимся в следующие секунды глухим ударам, все два десятка зажигательных стрел воткнулись в стены. Шерхи хотят подпалить построенный из бревен дом. Людям нужно срочно что-либо предпринимать, чтобы потушить пожар или хотя бы выбраться из здания. Вот только верзилы по-прежнему теряли время, метаясь в панике или успокаивая других. Воодушевление. Я активировал эту способность, пытаясь помочь членам своей группы снять эффект паники, но эффекта что-то не заметил. К тому же мой нос уловил появившийся запах дыма. Здание уже горело, и оставаться в нем стало опасно. Нет, нужно бросать этих бестолковых верзил и действовать самостоятельно. Не снимая невидимости, я обратился в жука и вылетел во двор Навык скрытность повышен до тридцать первого уровня В дальнем конце двора, за прочным забором из толстых связанных жердей, воинственно рычали и рвались в бой два десятка прирученных лысым черепом стайных гончих Шерхов хищники не видели, зато прекрасно слышали приближающийся вой ночных бестий и понимали, что сейчас будет битва Гончие метались в загоне, бросались на прутья и рвались в драку. Глупые, вы же просто бессмысленно погибнете. Если появилась малая жуть, то у ночных бестий как минимум две альфы и 2,5 десятка проб. Да ночные твари же сметут вас, несмотря на все ваши бонусы стаи. Для возможности победы вам нужно сперва объединиться с двумя другими стаями гончих и прежде всего атаковать шерхов, иначе вас просто расстреляют из невидимости. И тут мне стало совершенно не до запертых в загоне питомцев лысого черепа, поскольку появилась проблема посерьезнее. Прямо на меня летела малая жуть. Подозреваю, что именно подобными ночными жуками эта крылатая тварь обычно питалась, и сейчас собиралась вкусно поужинать мной. Если так, ее ждал смертельный облом. Становиться чьим-либо ужином я не желал». «Магия проклятий, замедление, замедление, замедление, замедление, парализация». «Неподходящий объект для применения заклинания». Парализация снова не сработала, хотя в данном случае это было неважно. Крупная черная летучая мышь с вытянутой зубастой мордочкой замедлилась настолько, что фактически замерла в метре от меня, перестав махать крыльями. «Малая жуть семнадцатого уровня!» Не такая уж страшная она оказалась вблизи. Размером с крупную ворону, мелкие глаза-бусинки, большие растопыренные уши, редкая шерсть с проплешинами на груди. Если бы не вызывающий панику крик, вообще никто бы на такое нелепое убожество внимания не обращал. И пока тварь не рухнула вниз на землю, комбинированное заклинание огня и ветра «Мой коронный огнемет. Красиво получилось. Огненной кометой подпаленное существо сверзлось с небес. Кажется, малая жуть сгорела от огня даже раньше, чем разбилась о землю». «Навык магия стихий повышен до 23 уровня. Навык чародей повышен до 7 уровня. Навык магия превращений повышен до 16 уровня». «Я смог самостоятельно справиться с такой опасной тварью!» «Да я крут!» Вот только насладиться триумфом мне не дали. В считанных миллиметрах от моей головы просвистела стрела, затем еще одна... Черт! Оказывается, применив огненное заклинание, я выпал из скрытого состояния и привлек к себе повышенное внимание стрелков-шерхов. При этом сами стрелки оставались для меня невидимыми, и я не мог даже ответить им магией. Срочно, пока меня не сбили, бестелесное состояние и вуаль тьмы для маскировки. Ох, ё, я чудом избежал попадания огненного шара. Выпущенный магом-невидимкой яркий фаербол ушел в ночное небо. Боюсь, даже бестелесное состояние не спасло бы меня от такой смертоносной магии, если бы вражеский маг попал. «Возможно, помогла вуаль тьмы, смазавшая мои очертания, но в следующий раз могло и не повести Срочно нужно уходить из-под обстрела». Жук с гудением пошел на снижение, выписывая в воздухе фигуры высшего пилотажа в попытке избежать попаданий. Ветвистая молния озарила ночное небо в паре метров от меня. «Да, силен вражеский чародей по части магии стихий, куда сильнее меня. Повесить бы на него парализацию». Эх, если бы я только мог видеть своих противников. Стоп! Идея! Стайные гончие способны вскрывать невидимок. Мне нужна была новая питомица Юлии, которая с большей вероятностью станет слушать меня, чем другие стайные гончии. Такая рыжая самочка с яркими перьями на башке. Да вон же она, уже находится в загоне для прирученных гончих. «Принцесса, стайная гончая самка 24 -го уровня» притомится юли синицыной я спикировал на принцессу и уселся ящеру на спину «Мяу, мяу. слушай меня да я твой союзник в этой битве прикажи сородичам рычать со всей дури так как вы выбиваете шерхов из скрытого состояния я ведь своими глазами видел что вы способны на такое бесполезно принцесса меня не понимала а может понимала, но просто игнорировала сообщение надоедливого жука, который отвлекал ее от более важного занятия, вместе с другими ящерами яростно бросаться на прутья загона и пытаться перекусить их. Эх, не хотелось мне тратить очки мутации, но придется. Базовое понимание речи животных. Данная способность позволяла не только понимать, но и более-менее общаться с дикими зверями. Стоило такое дополнительное умение К навыку переводчик целых 8 очков мутации Но в ситуациях подобно текущей могло помочь Я повторил сообщение для принцессы Но эта дура с пестрыми перьями снова меня проигнорировала Зато меня поняла другая гончая Черная крупная самка 50 уровня Похоже, главная в этой стае Матриарх обернулась на меня Пару секунд смотрела на крупного жука Удивительно умными глазами Затем наклонила голову к самой земле и пронзительно завыла Сразу же все остальные стайные гончие прекратили бесплодные попытки сломать прутья И поддержали лидера хоровым пением От слаженного воя двух десятков глоток у меня заложило уши Внимание! Ваш персонаж оглох! Время эффекта 180 секунд Неприятно, но главного я добился В самых разных местах Большого двора проявились фигуры в черных одеяниях – шерхи. Причем, судя по описаниям над головами, это были бойцы Южного гарнизона. Едва противники проявились, со стороны дома грянул сдвоенный выстрел, и два ближайших лучника шерха рухнули на наземь. Прошел, наконец-то, эффект паники у находящихся в доме Макса Дубовицкого и Вари Толмачевой. Отец с дочерью вступили в бой. К сожалению, большего они не успели сделать. После смерти двух лучников группы все остальные шерхи пришли в движение, быстро уйдя из сектора обстрела. А стихийный маг еще и ответил на ходу, выпустив по дому лысого черепа пылающий фаербол. Огонь яркой кляксой расплескался по стене и соломенной крыше, отчего деревянное строение запылало втрое сильнее. Если люди немедленно не покинут горящий дом, они обречены. Вот только оба выхода плотно контролировали атакующие. К счастью, вскоре шерхом стало не до людей. К месту боя прибыли первые ночные бестии, и среди нескольких проб выделялась огромная пылающая альфа 39-го уровня. Именно она и стала мишенью для множества лучников, пока один из шерхов, юркий боец сорокового уровня, отвлекал внимание опасного чудовища мельтеша перед самым носом и ловко уклоняясь от укусов. Я даже восхитился самообладанию и ловкости этого бойца. Но это был тот редчайший случай, когда я находился на стороне ночных тварей. Замедление на этого чрезмерно ловкого парнишку. Замедление, замедление, попался. От очередного выпада зубастого чудовища заторможенный боец уклониться уже не успел. «Навык магия проклятий повышен до 77 уровня. Навык оборотень повышен до 28 уровня». «Навык мистицизм повышен до 28 уровня. Получен 32 уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. И одно очко мутации. Суммарно накоплено 23 очка». С получением нового уровня мана полностью восстановилась, я снова был полон сил и готов к продолжению боя. Пришедшему на смену погибшему бойцу, шерху-разведчику, Я навесил сразу семь замедлений, и он очень быстро повторил судьбу павшего товарища. Его место тут же заняла молоденькая разведчица сорок четвертого уровня с выбившимися из-под черного капюшона вьющимися белыми волосами, и я... знаю, что поступил нерационально и глупо, но у меня рука не поднялась атаковать и убивать эту молоденькую симпатичную девушку. Я переключил свое внимание на других шерхов, навешивая на них ослабление и замедление, А затем взялся за самого опасного из противников Стихийного мага 57 уровня Который только что угостил Альфу Яркой молнией прямо в разъявленную пасть И убил бестию Высасывание маны на него Еще раз высасывание маны Замедление, ослабление И, наконец, парализация Ой! Неподходящий объект для применения заклинания Парализация почему-то не сработала, а я совершил критическую ошибку, обратив на себя внимание высокоуровневого противника. Стихийный маг повернулся в мою сторону. Когда между разведенными ладонями чародея возникла яркая огненная точка, я уже понял, что произойдет через секунду, но не успел ничего предпринять. Огромный огненный шар в мгновение ока преодолел разделяющее нас расстояние и взорвался прямо в загоне стайных гончих раскидав двухметровых ящеров, словно плюшевые игрушки. Меня обдало жаром и отшвырнуло в стену загона. Боли я не почувствовал, лишь успел заметить, как обнулилась полоска очков жизни персонажа. Последнее, что я успел подумать перед тем, как перед глазами потемнело, Никогда больше не стану связываться с высокоуровневыми магами Внимание! Ваш персонаж погиб Вторая из десяти возможных смертей Возрождение будет доступно через 14 минут 59 секунд Так, похоже, пришло время очередной мини-игры который предлагал этот мир после каждой смерти Из разговоров людей я знал, что в этот раз мне предстоит побегать волком в составе большой стаи, загоняя оленя и зарабатывая очки мутации за успешные укусы быстрой и сильной цели. Но игра почему-то не начиналась. Вместо этого пришла боль, и перед глазами на фоне кровавой мути появилась надпись. Внимание! Ваш персонаж успешно воскрешен! Количество жизней восстановлено! то происходит? Болело все тело, глаза почти не открывались. Я едва мог что-либо видеть. Очки жизни балансировали на уровне 3-4%. Зато слышал я на удивление нормально, и голос ветеринара Юли распознал. «Досталось же тебе, Васька, живого места нет, шкура слезла, сплошь ожоги. Но не время пока тебе умирать, ты нужен сержанту, да и всем остальным тоже». Без твоей магии шерхи и ночные бестии нас всех тут похоронят. Так что в бой, котяра! Постарайся получить следующий уровень, с которым придет исцеление. И отомсти тому магу за мою принцессу, которую не удалось вернуть к жизни.